Александра Плен. Последний императорский отбор. Читает Светлана Шаклеина. Глава 1. Дорога была бесконечной. 10 дней безумной выматывающей гонки, вытряхнувшей из меня не только внутренности, но и последние крупицы терпения, в корне поменявшей представления о величии нашей империи. В буквальном смысле слова. Почти сразу же я пожалела о своем согласии. На самом деле выбора то и не было. Послание моему отцу содержало не просьбу, а приказ. Одну из незамужних дочерей нужно было посадить в карету, прибывшую вместе со стражниками, и отправить в столицу на смотри на невест императора. Без вариантов. Кроме возраста и отсутствия тяжелых увечий других пожеланий не было. Граница от семнадцати до двадцати пяти лет. довольно либеральные требования, даже странно. Невеликой красоты, ни невинности, ни богатств, ни талантов не требовалось. Дочерей у папы было трое: я и мои две младшие сестренки. Но вот не задача. Анна, которой двадцать один, неделю назад успела выскочить замуж и во всю наслаждалась медовым месяцем. Восемнадцатилетняя Ильма заключила помолвку, пока только с ее слов, с любовью всей жизни, прекрасным неотразимым Альварчиком и естественно закатила истерику после прочтения отцом императорского указа на семейном собрании. Остаюсь я, двадцатипятилетняя старая дева. Строго говоря, двадцать пять мне исполнится только через два месяца, поэтому фактически я подходила под указанные параметры. Если мы только не задержимся в дороге или не сломаю случайно ногу. Хотя даже со сломанной ногой меня потащат во дворец, потому что уж слишком настойчивы мы были гвардейцы, слишком категоричным приказом императора. Не понравилось мне ни тихое ругательство отца с кое-изюбы, ни странный испуганный взгляд мамы, которая резко побледнела после прочтения указа. Заметив это, я очень удивилась, так как родом мама была из столицы. Великолепный и неповторимый Лимпи, которую мечтает посетить каждый житель империи, не исключая и меня. Мама выросла среди роскошных дворцов, площадей и фонтанов, о которых я только читала в газетах. А ещё она некоторое время была фрейлиной вдовствующей императрицы Зольды. Там, во дворце, она и познакомилась с папой. И как только он сделал ей предложение, сразу уехала на юг в нашу глушь и никогда больше не вспоминала о своей прошлой жизни, ни о дворце, ни о столице, хотя мы частенько ее умоляли рассказать хоть что-то. Съездить в столицу нам с сестрами не довелось ни разу. Во-первых, она находится на противоположном конце империи. Во-вторых, у нас банально не было денег на такую дальнюю поездку. Пусть мы являемся одними из крупнейших землевладельцев королевства, имеем титул, поместье, мраморные родники и много всего прочего, достаток в нашей семье небольшой, так как почти всё забирают в виде налогов, а то, что остаётся, уходит на оплату работниками и развитие поместья. Мы с сёстрами обходимся одной горничной на троих, сами убираем свои комнаты. Эльма Когда подросла, увлеклась шитьём одежды для слуг, а мама руководит кухней, закупает еду, торгуясь за каждый медиак. Это уже какой по счёту? Отец положил бумаги в сторону и обернулся к маме. На лице застыло озабоченное выражение. Последний, выдохнула она, десятый. Да, забыла сказать. По древней традиции отборов всегда 10. Мне было страшно любопытно, почему именно столько? Неужели императору не может приглянуться девушка из первой или второй партии? Что именно он ищет? Точнее, кого именно? Отборы начинаются с 20 лет, и к 30 император должен выбрать жену. Иногда он начинает позже, иногда раньше. Например, отец нынешнего правителя женился в 40. Каждый год во дворец привозят несколько сотен девушек. Возникает странное чувство, что император таким способом за 10 лет жаждет перезнакомиться со всеми титулованными женщинами, живущими в империи. Очень любопытно. Когда мы с сёстрами спрашивали маму, как происходит отборы и что нужно императору, у неё резко портилось настроение, и она отсылала нас прочь, дав работу или поручение. Отец с мамой повернулись ко мне. В виде их хмурые лица я забеспокоилась. Ничего страшного, криво улыбнулась я. Съезжу в столицу и приеду назад, вряд ли я заинтересою владыку. Мама взволнованно поджала губы, а отец задумчиво кивнул, словно соглашаясь с моими словами. Крошечная обида кольнула сердце. Нет, я реально смотрела на ситуацию. Я далеко не красавица. Когда-то давно, целую жизнь назад, я берегла кожу от беспощадного южного солнца, пользовалась кремами, косметикой, ложилась вовремя спать, старалась красиво одеваться. Тогда у меня был любимый человек, счастливое будущее, мечты. А сейчас у меня нет ничего, поэтому и беречь нечего, особенно кожу. Я давно махнула на себя рукой. Смуглая, до черно загоревшая, я была похожа на рудокопа. Даже не скажешь, что благородная леди. Всё осты, решив, что проблема решена и еду я, радостно выпорхнули из комнаты. Мама подошла ближе. Возьмёшь старые платья, никаких красивых причёсок и косметики, низким тихим голосом произнесла она, стараясь выглядеть как можно хуже. Я недоуменно округлила глаза. Давай, я вообще не поеду. Хмуро предложила, собираясь обидиться на родителей. Такой чудовищной несправедливости я от них не ожидала. Они всегда хвалили меня, называли талантливой умницей, сокровищем, а сейчас то, что я выиграю конкурс невесты и стану императрицей, ими даже не рассматривалось. Понятно, мне двадцать пять, я перестарок, плохо выгляжу, меня не выберут. Но так унижать дочь? Не ехать нельзя. Отец развернулся в сторону окна и кивнул. Я подошла и непроизвольно ахнула. Наш небольшой двор оккупировали два десятка имперских стражников с мушкетами на перевес. Они рассредоточились по периметру, закрыли главный выезд и боковую калитку. Желание игнорировать императорский указ пропало совершенно. Зато бесплатно съездишь в Стальице. Радость от этого события почему-то отдавала горечью. Ты же всегда хотела там побывать. Вот и посмотришь. Меньше, чем за час был собран небольшой скарб: несколько смен белья, три старых выцветших платья, расчёска, зубная щётка и так по мелочи. В последний момент в чемодан сунула журнал со статьёй об археологии, которую в итоге мне так и не удалось прочитать из-за страшной тряски. Отец и мама со скорбными лицами посадили меня в карету и отправили на отбор, дав странное напутствие постараться не привлекать внимания. Четвёрку коней меняли каждые 6 часов. Ночевала я на постоялых дворах, в окружённой стражниками спальне. Внутрь никого не пускали. Еду приносили они же. Я была постоянно сонная, уставшая и злая. Зато за поездку научилась есть, спать и ходить в туалет по расписанию. Могли бы прислать механическую повозку вместо кареты. Не обеднели бы? бурчала я под нос. Хоть какое-то развлечение. В прошлом году в Тови, столице нашего королевства, устроили выставку технических новинок империи. Самоходная тележка, которая передвигалась без лошадей, вызвала всеобщий ажиотаж. Нам с сёстрами даже разрешили немного покататься. Правда, ехала она медленно и странно пахла, да и стоила неоправданно много. Даже наш добряк Король не заинтересовался покупкой, что уж говорить о папе. Как бы там ни было, к концу поездки я относительно успокоилась. Если не могу повлиять на ситуацию, нужно попытаться найти в ней положительные стороны, а их было предостаточно. Столица империи Олимпия заслуженно считалась самым прекрасным городом на свете. Говорили, что она парит в облаках, что фонтаны и памятники украшены драгоценными камнями, а мостовые выложены розовым мрамором даже в бедных кварталах. Что император ест в золотых тарелок и купается в золотой ванной. Что на праздниках он бросает в толпу не медь и серебро, а настоящие драгоценные камни и золотые монеты. Но самое интересное для меня в музеях столицы представлены бесценные реликвии, собранные за сотни лет правления династии Амидалов. Вот их-то я и собиралась посмотреть. Истории и раскопками я увлеклась сразу же, как только выбралась из пеленок. Мне было 4 года, когда я выкопала первый глиняный горшок в карьере на территории нашего поместья. После тяжёлых событий, произошедших со мной 7 лет назад, я на время забросила раскопки, но сейчас понемногу возвращаюсь к своему увлечению в свободное от работы по дому время. В столицу мы приехали глубокой ночью. Стражники предупредили, что останавливаться на ночлег в таверне смысла нет, так как осталось совсем немного. Я только вымученно кивнула. Полусонную меня вытащили из кареты, подхватили под руки и повели в громадное тёмное здание. От усталости я ничего не соображала. Меня раздели, расплели волосы, облачили в ночную рубашку и положили в кровать. Я отключилась, как только коснулась головой подушки. И в первую же ночь мне приснился странный сон. Словно ко мне в комнату кто-то стучится, настойчиво, громко, требовательно. Я так устала, что даже во сне отвернулась и накрыла голову одеялом, отмахнувшись от назойливого визитёра. Так до конца и не поняв, был это сон или явь.